Глава 7. Отправляясь вместе с отцом Франциском и своими телохранителями в жандармерию, сеньор Лоренцо не подозревал, что ему придется там задержаться. Сопровождавший их офицер вел себя вполне лояльно и любезно, жандармы не проявляли враждебности, и сеньор полагал разрешить недоразумение в считанные минуты, однако все получилось иначе. Едва он вошел в помещение дежурного офицера, как сразу заявил протест, и потребовал немедленной встречи с начальством. — Конечно, сеньор, — легко согласился дежурный жандарм, промокая надушенным платочком покрытый спаренный лоб, и доверительно пожаловался жарко. — Пойдемте, я провожу вас. Не волнуйтесь, пожалуйста, все непременно выяснится. — Надеюсь, — процедил Лоренцо и обернулся к отцу Франциску и своим телохранителям. — Ждите здесь, я скоро вернусь. Дежурный жандарм повел его длинным полутемным коридором, свернул за угол и открыл высокую дверь. — Прошу суда. Прошу сюда. Сеньор Лоренцо гордо выпрямился и шагнул через порог в прохладную, погруженную в полумрак комнату с закрытыми ставнями. К его удивлению, она оказалась пустой. Нет, в ней стояла узкая кровать, небольшой столик, на стене висело распятие, но где же начальник жандармерии? Лоренцо раздраженно обернулся, однако дверь уже захлопнулась, и с той стороны лязнул задвинутый засов. Сеньор попробовал стучать, однако никто не отозвался, Тогда он кинулся к окну, намереваясь разбить его и выбраться на свободу. Эти жандармские свиньи дорого заплатят ему за нанесенное оскорбление, но на окне оказалась железная решетка. Лоренцо бросил на кровать шляпу и трость, рухнул на стул и рывком освободил шею от душившего воротничка крахмальной сорочки, стянутого пышным галстуком. Как он, старый травленный волк, мог поддаться на такую нехитрую уловку и угодить в западню? Что стоило потребовать вызвать начальника в караульное помещение? Так нет, ослепила его попугайничая жандармская форма. Сеньор Лоренцо никогда не имел трений с законом и всегда предпочитал обойти его с помощью грамотных юристов, нежели вступать в открытый конфликт. Разве мог он предположить подобное коварство со стороны блюстителей порядка? Немного успокоившись, Лоренцо закурил сигару и решил терпеливо ждать. Все равно в его положении больше ничего не оставалось. Занозой сидела в сердце сообщение отца Франциска о преследовавшем его неизвестном французе. Негодяй уже знал, где находится Лючия. Бедной девочке грозила опасность, а он, обязанный защитить ее, сидит здесь, в полутемной затклой комнатушке жандармерии, закрытый на замок, как мелкий воришка. Время текло медленно. Заняться было совершенно нечем, поэтому, когда часа через два за дверью послышалась какая-то возня, Сеньор Лоренцо оживился, надеясь, что ее сейчас откроет, но, вопреки его ожиданиям, открылась не дверь, а неприметное оконце в ней. И дребезжащий тенорок почтительно осведомился, сеньор собирается ужинать. Лоренцо подскочил к оконцу и попытался разглядеть, кто за ним. Когда он увидел слезящиеся глазки и похожее на морду старого мопса лицо пожилого тюремщика в потертой форменной куртке, то решил попытать счастье. — Конечно, я не откажусь от ужина. — Здесь кормят бесплатно? — Вряд ли сеньору понравится здешняя кухня. Слезящийся глаз заговорщически подмигнул. — Но я могу сбегать в ресторан. — Будьте так добры, — согласился Лоренцо и дал ему золотой. — Не откажите еще купить мне сигары. И вот что... Он немного понизил голос. — Где мои друзья? — Не знаю, — прошамкал старик. — А кто ваши друзья, сеньор? — Священник и четверо молодых людей. Они приехали вместе со мной. Где они сейчас? Может быть, все еще ждут в помещении дежурного офицера? — Там никого нет. — огорошил его служитель, и я не видел никакого священника. — Попробуйте узнать. Лоренцо дал ему еще одну монету. — Если их нет здесь, потрудитесь дойти до гостиницы Венеция и сообщите им, где я. — Хорошо, сеньор. Окошко захлопнулось. Узник начал нетерпеливо мерить шагами комнату. — Кажется, старая тюремная крыса не прочь подзаработать. — Прекрасно. Лишь бы он сделал, что от него требуется. Если Франциск и молодые люди на свободе, надо написать им и дать подробные инструкции, как действовать для вызволения самого Лоренцо. Сидеть здесь вечно он не собирался. Но прекрасно понимал, сегодня встречи с жандармским начальником уже не будет. Тюремщик вернулся через полтора часа. Он принес хороший обед из ресторана, коробку сигар. И дурные вести. Ни об отце Франциске, ни о молодых людях ему ничего не удалось узнать. По его словам, жандармы только недуменно пожимали плечами в ответ на расспросы, а в гостинице не видели ни падра, ни молодых людей с тех пор, как они уехали вместе с хозяином. «Еще что-нибудь, сеньор?» — услужливо поинтересовался старичок. «Где жандармский начальник?» «Не знаю, сеньор. Тюремщик виноватых люпнул распухшим носом. Я человек маленький». и стараюсь держаться от начальства подальше. Так спокойнее, сеньор. Хотите иметь обеспеченную старость?» Пытливо поглядел в его глаза Лоренцо. «Откройте засов и выведите меня отсюда. Даю сто золотых. Хватит?» «Нужно подумать, сеньор», — уклонился от прямого ответа тюремщик и захлопнул оконцы, которые во всех тюрьмах мира называли «кормушкой». Лоренцо сел к столу и заставил себя съесть все до последнего кусочка, хотя совершенно не было аппетита. Потом он закурил сигару и задумался, примет ли тюремная крыса его предложение или нет. И сколько потребуется времени на размышление этому слезливому церберу: час, сутки, месяц. Вскоре совсем стемнело, и пришлось лечь спать. В комнате не нашлось ни свечей, ни лампы, и никто не подумал их принести. Лоренцо долго ворочился сбоку на бок. пока не забылся. И тут ему вдруг привиделся странный сон, будто он присутствовал на свадьбе Лючи с каким-то незнакомым, высоким, симпатичным мужчиной. Храм утопал в цветах, у сияющего золотом алтаря стоял отец Франциск в праздничном облачении, громко звонили колокола, Лоренцо рывком сел на постели и встряхнул головой, пытаясь прогнать остатки сна, в ушах действительно стоял звон, это стучал чайной ложечкой по бутылке с вином, его заботливый тюремщик, «Доброе утро, сеньор!» — приветствовал он узника. «Простите, но здесь свой распорядок, и пора вставать. Вот ваш завтрак. Что изволите заказать к обеду?» «Что вы решили?» Забирая у него под нос, ответил вопросом Лоренцо. «Неужели тюремная крыса откажется? Ведь для него сто золотых немыслимые деньги». «Даже не знаю, сеньор!» — тяжело вздохнул служитель. «С одной стороны, дело выгодное». А с другой у меня почти сорок лет беспорочной службы, и вдруг и вдруг вы сможете стать богатым? – прервал его узник. Решайтесь, хотите полторы сотни? Надо подумать, сеньор, надо подумать. Вновь затянул свою тюремщик. Тогда принесите мне перо, чернила и бумагу, попросил Луэнсу. И думайте быстрее, милый мой, думайте. Кстати, что слышно о моих друзьях? И не появился ли начальник жандармов? Мне нечем порадовать вас, сеньор. Кормушка захлопнулась. Время до обеда заключенный провел в расхаживании по комнате, пытаясь найти ответы на вопросы, почему слезливый мопс не дает согласия. Принесет он перо и бумагу или нет? Где, в конце концов, отец Франциск и телохранители? Хорошо, если они на свободе, сейчас спешат к парме, но если они тоже в заточении. За какие преступления его арестовали? И почему начальник жандармерии уклоняется от встречи с ним? И даже не вызывают на допросы, словно напрочь забыли о том, кого заманили в западню. А может, действительно забыли? Если тюремная крыса все-таки принесет письменные принадлежности, надо сочинить жалобу королевскому прокурору и письмо к сыну в Рим. Пусть он со своей стороны тоже примет необходимые меры для безопасности Лючии. Конечно, письмо придется написать изоповым языком, но главное не в этом. Лишь бы оно дошло до адресата... Услышав звук откинувшейся кормушки, Лоренцо поспешил к двери, но вместо знакомой физиономии со слезящимися глазами увидел пышные черные усы незнакомого жандарма. — Обед! — на откидной столик кормушки грохнулся под нос сутками. — А где? — Разговаривать запрещено! — отрезал жандарм. — Могу только принять от вас деньги на ужин. Пришлось смириться. После обеда Лоренцо завалился с сигарой в зубах на кровать, и мрачно размышлял, что могло случиться со старикашкой. Неужели его подвел длинный язык, и он по скудоумию с кем-то поделился предложением арестанта? Иначе чем объяснить его отсутствие? Но, может быть, он все-таки появится вечером, или, наконец, придет сам начальник этих астуканов. Тюремщик не появился, и начальник не пришел. Вторую ночь узник провел почти без сна, а утром он увидел все того же черноусого жандарма. Тот молча поставил поднос с завтраком, взял деньги на обед и удалился. Сеньор Лоренцо терялся в догадках, что случилось со старым тюремщиком, и мучился неизвестностью. Об отце Франциске и телохранителях по-прежнему не было никаких известий. Утром четвертого дня в комнату неожиданно заявились несколько вооруженных жандармов и цирюльник. Непринужденно болтая о городских новостях, местный фигаро ловко побрил Лоренцо, Поправил прическу и даже старательно почистил щеткой платье и сапоги. Жандармы взирали на происходящее, стоя у двери в мрачном молчании. Когда цирюльник удалился, один из них приказал. «Следуйте за нами, сеньор». «Позвольте узнать, куда?» — спросил арестованный. «Я хотел бы видеть вашего начальника». «Вы увидите его», — усмехнулся жандарм. «Прошу». Лоренцо вывели из комнаты и под конвоем проводили на второй этаж. Переступив порог кабинета начальника жандармерии, арестант не поверил глазам. За огромным, заваленным бумагами столом с массивным письменным прибором из мрамора и позолоченной бронзы сидел тюремный служитель со слезящимися глазами, которого сеньор Лоренцо успел про себя окрестить крысой и мопсом. Только теперь на нем была не потертая форменная тужурка, а офицерский мундир из тонкого сукна с пышными эполетами на плечах. — Присаживайтесь, сеньор. Начальник жандармерии вышел из-за стола, взял Лоренцо под руку и проводил креслу. Я должен принести вам свои извинения за ужасное недоразумение. — Поверьте, я весьма сожалею, что вынужденно заставил вас мучиться здесь почти трое суток. Однако вы должны понять, мы стоим на страже интересов государства. Лоренцо скользнул взглядом по письменному прибору и заметил на пресс папье стилизованный масонский знак изображение сплетенных рук. Э, да ты оказывается масон, неприязненно подумал он. Исходя из интересов государства, вы, наверное, и прибегали к маскараду. С легкой иронией осведомился Лоренцо. По какому праву вы держите меня здесь? Где мои друзья и слуги? Вообще-то это против всяческих правил. Мопс промакнул слезящиеся глазки батистовым платочком, словно ненароком всплакнул над незадачливым сеньором, попавшим в переделку, искренне жалея его. Потом открыл. лежавшую на столе тесненную кожаную папку, и подал Лоренцо исписанный незнакомым убористым почерком лист бумаги. Это был донос. Пробежав его бегло глазами, сеньор Лоренцо с удивлением обнаружил свое имя и имя отца Франциска. Доносчик указывал на них, как на французских шпионов. — Естественно, сеньор, у меня возникло желание познакомиться с вами поближе. Тем более, что мое начальство настаивало на немедленном аресте злоумышленников. — Какая глупость! фыркнул Лоренцо и небрежно отбросил документ. «Неужели я похож на шпиона?» «А настоящий шпион никогда не похож на шпиона», резонно возразил начальник жандармерии. «Следовало все досконально проверить. Прискорбно, сеньор, заставлять страдать невиновного, но таковы издержки нашей профессии. Признаться своими предложениями вы вызвали у меня серьезные подозрения. Однако теперь я искренне приношу вам извинения за досадное недоразумение. Вы свободны». Театральным жестом... Он указал на дверь, изобразив на хитром сморщенном лице подобие лучезарной улыбки, и снова промокнул слезящиеся глазки, как бы умиляясь торжеству справедливости. «Где падры и мои слуги?» Лоренцо встал. Хорошо бы дать по тюремной роже и потребовать удовлетворения, но сейчас важнее всего судьба Лючии, и так потеряно три дня. «Вы их найдете внизу, в караульном помещении». Начальник жандармерии опять промокнул глаза и доверительно пожаловался. Синая лихорадка совсем замучила. — Прощайте, сеньор. — Конечно, вы вправе жаловаться, однако я не советую вам этого делать. Лоренцо в очередной раз изумился случившейся с мопсом перемене. Сейчас его лицо напоминало уже не мордочку старой тюремной крысы, а походило на маску злобного тролля из сказок горцев. Действительно, с таким лучше не связываться, по крайней мере, не трогать его в собственной норе. а час рассчитаться придет, не век же он будет сидеть в Турине. «Прощайте, сеньор», — уже мягче повторил начальник жандармерии и вернулся к бумагам, давая понять, как сильно он занят. «До свидания». Лоренцо вышел и чуть не бегом припустился к караулке. Поведение тюремной крысы казалось ему по меньшей мере странным. Неужели имя арестованного, хорошо известное в Северной Италии, ничего ему не сказала? «Значит, начальник жандармерии либо полный дурак?» Либо его вынудили так поступить, второе более вероятно. Вбежав в Кардегардию, сеньор Лоренцо сразу увидел отца Франциска, нетерпеливо прохаживавшегося у столика дежурного и сидевших с показным смирением на лавке молодых людей. Сеньор! При появлении хозяина они разом вскочили, а отец Франциск поспешил ему навстречу, раскрыв руки для объятий. Не время. Мягко отстранил его недавний арестант. Ему хотелось как можно скорее исчезнуть отсюда. Пока стражи порядка не передумали или не получили новых указаний от начальника, вещи при вас, тогда на волю. По дороге в гостиницу священник поведал, как их обманули. Всех по одному приглашали подняться в кабинет начальника, обезоруживали в коридоре и запирали в камере. Сегодня отца Франциска вдруг выпустили и привели в караулку, где он увидел молодых людей, а потом появился и сам Лоренцо. Потом, все потом, поморщился, сеньор, сейчас в Парму. — Немедленно в Парму, ключи, я увезу ее в свой дом. Во второй половине следующего дня у ворот монастыря Святой Терезии под Пармой остановилась запыленная карета, окруженная несколькими всадниками. Кучер соскочил с козел, откинул подножку и открыл дверцу. Из кареты выбрался рослый человек с львиной гривой седых волос. За ним появился кряжистый, похожий на крестьянина, пожилой священник. — Что вам угодно? — спросила сестра превратница приоткрыв узкую калитку. — Мы бы хотели поговорить с настоятельницей, — ответил священник и шепнул монахине несколько слов на ухо. Та с любопытством взглянула на седовласого мужчину и захлопнула калитку. Вскоре гостей пригласили к настоятельнице. Она сама встретила их на широком дворе, окруженном крытой галереей. — Я рада, сеньор, что вы уже на ногах. Мать настоятельница улыбнулась Лоренцо. — Господь услышал наши молитвы. На ногах гость недоуменно посмотрел на нее, но вдруг побледнел и оперся на плечо отца Франциска Лючия. Сеньор Бенито был так любезен. Кроме того, он предъявил ваше письмо, поэтому я... Где она? Лоренцо схватил настоятельницу за руку и развернул лицом к тебе. Где Лючия? Что еще за сеньор Бенито? О каком письме вы толкуете? О боже! Монахине тоже побледнела. Лючия уехала к вам вместе с сеньором Бенито. — Разве вы не писали, что серьезно больны, и не просили ее приехать? — Я молилась о вашем здоровье и отпустила девочку, дабы она могла проститься с вами. — Ее похитили! Не слушая настоятельницу, Лоренцо резко повернулся и заторопился к воротам. За ним поспешил отец Франциск. Они оставили монахиню в полном недоумении и наедине с самыми мрачными мыслями. — Сеньор! Сеньор! — падре догнал Лоренцо и пошел рядом. — Господь милостив! «Это моя вина, ведь это я сказал французу, где найти Лючию». «Не казнитесь», — ответил Лоренцу. «Каждый из нас виноват по-своему. Я тоже сорвался с места, поверив подложному сообщению о вашей смерти. И не по собственной воле мы попали в тюрьму. Сейчас главное — найти девочку во что бы то ни стало».